Глава 10 Москва. Военно-революционный комитет с неослабевающим напряжением развивал свои победы. Ноября 14-го, 1 -го. Всем армейским, корпусным, дивизионным, полковым комитетом, всем советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Всем, всем, всем. На основании соглашения казаков, юнкеров, солдат, матросов и рабочих Решено было Александра Федоровича Керенского предать гласному народному суду. Просим задержать Керенского, предать гласному народному суду. Просим задержать Керенского и требовать от него от имени вышепоименованных организаций немедленно явиться в Петроград для передачи себя с суду. Подписи. Казаки первой Донской казачьей уссурийской конной дивизии, комитет юнкеров партизанского отряда Петроградского округа, представитель пятой армии Народный комиссар Дыбенко Комитет спасения, дома Центральный комитет партии социалистов-революционеров с гордостью числивший Керенского своим членом все горячо возражали, утверждая, что Керенский несет ответственность только перед учредительным собранием Вечером 16 -го, 3 -го ноября, я наблюдал, как по загородному проспекту двигались две тысячи красногвардейцев с военным оркестром, игравшим Марсельезу Как верно попадала она в тон этому войску, и кроваво-красными флагами, реявшими над густыми рядами рабочих, шедших приветствовать своих братьев, вернувшихся домой с фронта защиты Красного Петрограда. В холодных сумерках шагали они, мужчины и женщины, и длинные штыки их винтовок качались над ними. Они шли по еле освещенным и скользким от грязи улицам, сопровождаемые взглядом буржуазной толпы, молчаливой презрительной и напуганной все были против них дельцы спекулянты рантье помещики армейские офицеры политические деятели учителя студенты люди свободных профессий лавочники чиновники служащие все другие социалистические партии ненавидели большевиков самой черной ненависти на стороне советов были массы рядовых рабочих матросы все Недеморализованные солдаты, безземельные крестьяне, да горсточка, крохотная горсточка интеллигенции. Из отдаленнейших уголков необъятной России, по которой прокатилась волна отчаянных уличных боев, весть о разгроме Керенского отозвалась громовым эхом пролетарской победы. Казань, Саратов, Новгород, Винница, где улицы залиты кровью, Москва, где большевики направили артиллерию на последнюю цитадель буржуазии на Кремль. Они бомбардируют Кремль. Эта новость почти с ужасом передавалась на петроградских улицах из уст уста. Приезжие из матушки Москвы Белокаменной рассказывали страшные вещи. Тысячи людей убиты. Тверская и Кузнецкая в пламени. Храм Василия Блаженного превращен в дымящиеся развалины. Успенский собор рассыпается в прах. Спасские ворот Кремля вот-вот обрушатся, Дума сожжена дотла. Ничто из того, что было совершено большевиками, не могло сравниться с этим ужасным святотатством в самом сердце Святой Руси. Набожным людям слышался гром пушек, парящих прямо в лицо Святой Православной Церкви и разбивающих вдребезги дребезги святая святых русской нации. 15-го, 2 -го ноября Комиссар народного просвещения Луначарской разрыдался на заседании Совета народных комиссаров и выбежал из комнаты с криком «Не могу я выдержать этого! Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции!» Вечером в газетах появилось его заявление об отставке. «Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются». Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из Совета народных комиссаров. «Я осознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше». В тот же день белогвардейцы и юнкера сдали Кремль. Их беспрепятственно отпустили на свободу. В мирном договоре значилось. Первое. Комитет общественной безопасности прекращает свое существование. Второе. Белая гвардия возвращает оружие и расформировывается. Офицеры остаются при присвоенном их званию оружия. В юнкерских училищах сохраняется лишь то оружие, которое необходимо для обучения. Все остальное оружие юнкерами возвращается. Военно-революционный комитет гарантирует всем свободу и неприкосновенность личности. Третье. Для разрешения вопроса о способах осуществления разоружения, о коем говорится в пункте втором, организуется комиссия из представителей военно-революционного комитета, представителей командного состава, и представители организаций, принимавших участие в посредничестве. Четвертое. С момента подписания мирного договора обе стороны немедленно отдают приказ о прекращении всякой стрельбы и всяких военных действий с принятием решительных мер к неуклонному исполнению этого приказа на местах. Пятое. По подписании соглашения все пленные обеих сторон немедленно освобождаются. Большевики держали город в своих руках уже в течение двух дней. Перепуганные обитатели вылезли из подвалов и отправились на розыски своих покойников. С улиц убрали баррикады. Однако росказни о разрушении Москвы не только не стихали, но разрастались. Именно эти-то ужасные слухи и побудили нас отправиться в Москву. В сущности, Петроград, хотя он вот уже 200 лет является резиденцией русского правительства, все же так и остался искусственным городом. Москва — настоящая Россия. Россия, какой она была в прошлом и станет в будущем. В Москве мы сможем почувствовать истинное отношение русского народа к революции. Там жизнь была более напряженной. В течение минувшей недели Петроградский военно-революционный комитет при поддержке рядовых железнодорожных рабочих овладел Николаевским вокзалом и гнал один за другим эшелоном матросов и красногвардейцев на юго-восток. В Смольном нам выдали пропуска, без которых никто не мог уехать из столицы. Как только подали состав, толпа оборванных солдат, нагруженных огромными мешками с продуктами, кинулась в вагоны, вышибая двери и ломая оконные стекла, забила все купе и проходы, многие влезли даже на крыши вагонов. Кое-как трое из нас пробились в свое купе, Но к нам сейчас же втиснулось около двадцати солдат. Мест было всего для четверых. Мы спорили и требовали. Кондуктор поддерживал нас, но солдаты только смеялись, с какой стати им заботиться об удобствах кучки буржуев. Мы показали мандаты из Смольного. Солдаты немедленно переменили отношения. — Идем отсюда, товарищи! — закричал один из них. — Это американские товарищи. Они приехали посмотреть нашу революцию за тридцать тысяч верст. «Здорово, небось, устали!» Вежливо и дружелюбно извинившись, солдаты очистили наш купе. Скоро мы услышали, как они выламывали дверь в соседнем купе, где заперлось двое толстых и хорошо одетых русских, давших взятку кондуктору. Около семи часов вечера мы двинулись. Маленький слабый паровоз, топившийся дровами, еле-еле тянул за собой наш огромный перегруженный поезд и часто останавливался. Солдаты, ехавшие на крыше стучали каблуками и пели заунывные крестьянские песни. В коридоре, забитом так, что пройти было совершенно невозможно, всю ночь шли ожесточенные политические споры. Время от времени появлялся кондуктор и по привычке спрашивал билеты, но кроме нас билетов почти ни у кого не было, и, поругавшись полчаса, кондуктор в отчаянии воздевал руки к потолку и уходил. Воздух был спертый, прокуренный и зловонный. Если бы не разбитые окна, мы, наверное, задохнулись бы в ту ночь. Утром, опоздав на много часов, мы увидели кругом заснеженный мир. Стоял жестокий холод. Около 12 часов дня появилась какая-то крестьянка с корзинкой, полной ломтями хлеба и большим чайником тепловатого суррогата кофе. С тех пор и до самой ночи мы уже ничего не видели, кроме нашего тряского, переполненного народом и поминутно останавливающегося поезда, до да редких станций, на которых прожорливая толпа моментально заполняла буфеты и опустошала их скудные запасы. На одной из таких станций я увидел Нагина и Рыкова, отколовшихся комиссаров, которые возвращались в Москву для того, чтобы изложить свои жалобы перед собственным советом. тот же был Бухарин — Невысокий, рыжебородый человек с глазами фанатика, о котором говорили, что он более левый, чем Ленин. Третий звонок. И мы кидаемся к поезду, пробивая себе путь сквозь проход, забитый шумливой толпой. То была необычайно добродушная толпа, переносившая все лишения с каким-то юмористическим спокойствием, без конца спорившая обо всем на свете, от положения в Петрограде до организации английских трет-юнионов, и вступавшая в громкие прилекания с немногими буржуями, какие были в поезде. Пока мы доехали до Москвы, почти в каждом вагоне организовался комитет по добыванию и распределению продовольствия. И эти комитеты также распались на политические фракции, не замедлившие вступить в споры об основных принципах. В Москве вокзал был совершенно пуст. Мы зашли в помещение комиссара, чтобы сговориться об обратных билетах. Комиссар оказался мрачным и очень юным поручиком. Когда мы показали ему свои мандаты из Смольного, он вышел из себя и заявил, что он не большевик, а представитель комитета общественной безопасности. Характерная черточка в общей сумятицы, поднявшейся при завоевании города, победители позабыли о главном вокзале. Кругом ни одного извозчика. Впрочем, пройдя несколько кварталов, мы нашли кого искали. До смешного закутанный извозчик Дремал на козлах своих узеньких санок. «Сколько до центра города?» Извозчик почесал затылки «Вряд ли, барин, вы найдете комнату у гостиницы», — сказал он. «Но за сотню так и быть свезу». До революции это стоило всего 2 рубля. Мы стали торговаться, но он только пожимал плечами. «В такое время не всякий поедет-то», — говорил он. «Тоже храбрость нужна. Больше пятидесяти рублей нам выторговать не удалось». Пока по молчаливым и снежным, еле освещенным улицам, извозчик рассказывал нам о своих приключениях за время шестидневных боев. — Едешь себе или стоишь у угла, — говорил он, — и вдруг бац, ядро, бац, другой та-та-та, пулемет. Я скорее в сторону нахлёстываю, а кругом эти черти орут. Только найдешь спокойную улочку, станешь на месте, да задрямлешь, бац, опять ядро, та-та-та, вот -та -та, черть правы черти. В центре города занесенные снегом улицы затихли в безмолвии, точно отдыхая после болезни. Редкие фонари, редкие торопливые пешеходы, ледяной ветер пробирал до костей. Мы бросились в первую попавшуюся гостиницу, где горели две свечи. Да, конечно, у нас имеются очень удобные комнаты, но только все стекла выбиты, если господа не возражают против свежего воздуха. На Тверской окна магазинов были разбиты, булыжная мостовая была разворочена, часто попадались воронки от снарядов. Мы переходили из гостиницы в гостиницу, но одни были переполнены, а в других перепуганные хозяева упорно твердили одно и то же. «Комнат нет, нет комнат!» На главных улицах, где сосредоточены банки и крупные торговые дома, были видны зияющие следы работы большевистской артиллерии. Как говорил мне один из советских работников, когда нам не удавалось в точности установить, где юнкера и белогвардейцы, мы прямо полили по их чековым книжкам. Наконец, нас приютили в огромном отеле «Националь». Как-никак мы были иностранцами, а военно-революционный комитет обещал охранять место жительства иностранных подданных. Хозяин гостиницы показал нам в верхнем этаже окна, выбитые шапнелью. «Скоты!» — кричал он, потрясая кулаками по адресу воображаемых большевиков. «Ну, погодите! Придет день расплаты! Через несколько дней ваше смехотворное правительство пойдет к черту! Вот когда мы вам покажем!» Мы пообедали в вегетарианской столовой с соблазнительным названием «Я никого не ем». На стенах были развешаны портреты Толстого. После обеда мы вышли пройтись по улицам. Московский совет помещался в импозантном белом здании на Скобелевской площади, в бывшем дворце генерал-губернатора. Вход охранялся красногвардейцами. Поднявшись по широкой парадной лестнице, стены которые были заклеены объявлениями о комитетских собраниях и воззваниями политических партий, мы прошли через ряд величественных приемных залов, увешанных картинами в золотых рамах, затянутых красным, и вошли в роскошный парадный зал с великолепными хрустальными люстрами и позолоченными карнизами. Тихий говор многих голосов из трех нескольких швейных машин заполняли помещение. На полу и на столах были разосланы длинные полосы красной и черной материи, и около полсотни женщин краили и сшивали ленты и знамена для похорон жертв революции. Лица этих женщин сморщились и огрубели в тяжелой борьбе за существование. Они работали печальные и суровые, у многих были слезы на глазах, потери Красной армии были тяжелы. В углу за письменным столом сидел Рогов с умным лицом, в очках и черной рабочей блузе. Он пригласил нас принять участие вместе с членами исполнительного комитета в похоронной процессии, назначенной на следующее утро. «Меньшевиков и эсеров ничему не выучишь!» — воскликнул Рогов. «Они соглашательствуют, просто по привычке! Представьте себе, они предложили нам организовать похороны совместно с юнкерами!» Через зал шел человек в потрепанной солдатской шинели и в шапке. Лицо его показалось мне знакомым. Я узнал Мельничанского, с которым мне приходилось встречаться в Байоне, штат Нью-Джерси, во время знаменитой забастовки на предприятиях компании Стендартойл. В те времена он был часовщиком и звался Джорджем Мельчером. Теперь из его слов я узнал, что он является секретарем Московского профессионального союза металлистов, а во время уличных боев был комиссаром военно-революционного комитета. «Вот полюбуйтесь!» — кричал он, показывая на свои жалкие лохмоте. «Когда юнки Раф первый раз явились в Кремль, я как раз был там с нашими хлопцами. Меня бросили в подвал!» Отняли у меня пальто, деньги, часы, даже кольцо с пальца сняли. Вот в чем приходится ходить. Он рассказал мне много подробностей о кровавом шестидневном сражении, которое разделило Москву на две части. Московская дума, не в пример Петроградской, непосредственно руководила юнкерами и белогвардейцами. Городской голова Руднев и председатель дума Минор направляли действия Комитета общественной безопасности и войск. Комендант города Рябцев был настроен демократически и сомневался, следует ли ему вступать в борьбу с военно-революционным комитетом. Вступить в эту борьбу заставила его именно Дума. Захват Кремля был произведен по настоянию городского головы. «Если вы будете в Кремле, большевики не посмеют обстрелять вас», — говорил он. Обе борющиеся стороны старались привлечь к себе совершенно деморализованный долгим бездействием один из полков гарнизона. Этот полк устроил собрание и на нем обсудил положение. В конце концов солдаты решили оставаться нейтральными и продолжать свою прежнюю деятельность, то есть торговать камушками для зажигалок и подсолнухами. «Но хуже всего, — рассказывал Мельничанский, — Было то, что нам приходилось организовывать свои силы уже во время боя. Враги прекрасно знали, чего хотели. А на нашей стороне у солдат был свой совет, а у рабочих свой. Страшные пререкания начались из-за того, кому быть командующим. Некоторые полки, прежде чем решиться, что им делать, митинговали по нескольку дней. А когда офицеры вдруг ушли от нас, мы оказались без военного штаба. Он набросал передо мной много живых картинок. Однажды, в серый холодный день, он стоял на углу Никитской, который обстреливался пулеметным огнем. Тут же скопилась кучка уличных сорванцов, обычно торговавших газетами. Они придумали себе новую игру. Дождавшись момента, когда обстрел несколько стихал, они принимались бегать взад и вперед через улицу. Вся компания была очень возбуждена и увлечена игрой. «Многие были убиты» но остальные продолжали перебегать с тротуара на тротуар, подбивая друг друга. Поздно вечером я отправился в дворянское собрание, где московские большевики собрались для обсуждения доклада Нагина, Рыкова и других вышедших из состава Совета народных комиссаров. Собрание происходило в театральном зале, где при старом режиме любители разыгрывали перед публикой, состоявшей из офицеров и блестящих дам, французские комедии. Сначала зал был наполнен одними интеллигентами. Они жили ближе к центру города. Выступал Нагин, и большинство аудитории было вполне на его стороне. Рабочие стали появляться гораздо позже. Они жили на окраинах, а трамваи в те дни не ходили. Но около полуночи они уже начали подниматься по лестницам группами по 10-12 человек. То были крупные крепкие люди в грубой одежде, только что покинувшие места боев. Целую неделю сражались они, как черти, видя кругом себя смерть своих товарищей. Как только собрание было формально открыто, Нагина осыпали градом насмешек и злобных выкриков. Напрасно пытался он объясняться и оправдываться. Его не хотели слушать. Он оставил совет народных комиссаров, он дезертировал со своего поста в самом разгаре боя, что до буржуазной печати, то здесь, в Москве, ее уже не было. Даже городская дума была распущена. На трибуну поднялся взбешенный, ядовитый Бухарин, чей голос извергал удар за ударом. Собравшиеся слушали его с горящими глазами. Резолюция о поддержке действий Совета народных комиссаров собрала подавляющее большинство голосов. Так сказала свое слово Москва. Поздней ночью мы прошли по опустевшим улицам, и через Иверские ворота вышли на огромную Красную площадь, к Кремлю. В темноте были смутно видны фантастические очертания ярко расписанных, витых и резных куполов Василия Блаженного. Не было заметно никаких признаков каких-либо повреждений. На одной стороне площади вздымались выезд темной башни и стены Кремля. На высокой стене вспыхивали красные отблески невидимых огней Через всю огромную площадь до нас долетали голоса и стук ломов и лопат. Мы перешли площадь. У подножия стены были навалены горы земли и булыжники. Взобравшись повыше, мы заглянули вниз и увидели две огромные ямы в 10-15 футов глубины и 50 ярдов ширины, где при свете больших костров работали лопатами сотни рабочих и солдат. Молодой студент заговорил с нами по-немецки. — Это братская могила, — сказал он. — Завтра мы похороним здесь 500 пролетариев, павших за революцию. Он свел нас в яму. Кирки и лопаты работали с лихорадочной быстротой, и гора земли все росла и росла. Все молчали. Над головой небо было густо усеяно звездами, до да древняя стена царского Кремля уходила куда-то ввысь. — Здесь, в этом священном месте, — сказал студент, самом священном во всей России похороним мы наших святых. Здесь, где находятся могилы царей, будет покоиться наш царь, народ. Рука у него была на перевязи, ее пробила пуля во время уличных боев. Студент глядел на нее. — Вы, иностранцы, — продолжал он, — смотрите на нас, русских, сверху вниз, потому что мы так долго терпели средневековую монархию. Но мы видели, что царь был не единственным тираном в мире. Капитализм еще хуже. А ведь он повелевает всем миром, как настоящий император. Нет революционной тактики лучше русской. Когда мы уходили, рабочие, уже сильно уставшие и мокрые от пота, несмотря на мороз, стали медленно выбираться из ям. Через Красную площадь уже торопилась на смену масса людей. Они соскочили в ямы, схватились за лопаты и, не говоря ни слова, принялись копать, копать, копать. Так всю эту долгую ночь добровольцы от народа сменяли друг друга, ни на минуту не останавливая своей спешной работы, и холодный утренний свет уже озарил на огромной белоснежной площади две зияющие коричневые ямы совершенно готовой братской могилы. Мы поднялись еще до восхода солнца и поспешили по темным улицам, Скобелевской площади. Во всем огромном городе не было видно ни души, но со всех сторон, издалека и вблизи, был слышен тихий и глухой шум движения, словно начинался вихрь. В бледном полусвете раннего утра перед зданием совета собралась небольшая группа мужчин и женщин с целым снопом красных знамен с золотыми надписями, знамен исполнительного комитета Московского совета. Святало. Доносившийся издали приглушенный движущийся шум крепчал, становился все громче, переходя в рокот. Город поднимался на ноги. Мы двинулись вниз по Тверской, неся над собой реющие знамена. Часовинки, мимо которых нам пришлось идти, были заперты, в них было темно. Заперта была и часовня Иверской Божьей Матери, которую некогда посещал перед коронованием в Кремле каждый новый русский царь, которая обычно была открыта и наполнена толпой круглые сутки сией огнями, отражавшими на золоте, серебре и драгоценных камнях ее икону отблески свечей, зажженных набожной рукой. А теперь, как уверяли впервые со времени наполеоновского нашествия, свечи погасли. Святая Православная Церковь лишила своего благословения Москву. Это гнездо ядовитых ехидн, осмеливавшихся бомбардировать Кремль церкви были погружены во мрак, безмолвие и холод, священники исчезли. Для красных похорон нет попов, не будет панихид по усопшим, над могилой святотатцев не вознесется никаких молитв. А вскоре московский митрополит Тихон наложит на советы отлучения. Магазины были тоже закрыты, и представители имущих классов сидели дома по другим причинам. Этот день был днем народа, и молва о его пришествия гремела как морской прибой. Через Иверские ворота уже потекла людская река, и народ тысячами запрудил обширную красную площадь. Я заметил, что проходя мимо Иверской, никто не крестился, как это делалось раньше. Мы протолкались сквозь густую толпу, сгрудившуюся у Кремлевской стены, и остановились на вершине одной из земляных гор. Здесь уже было несколько человек в том числе солдат Муралов, избранный на пост московского коменданта, высокий, бородатый человек с добродушным взглядом и простым лицом. Со всех улиц на Красную площадь стекались огромные толпы народа. Здесь были тысячи и тысячи людей, истощенных трудом и бедностью. Пришел военный оркестр, игравший интернационал, и вся толпа стихийно подхватила гимн медленно и торжественно разлившейся по площади, как морская волна. С зубцов Кремлевской стены свисали до самой земли огромные красные знамена с белыми и золотыми надписями «Мученикам авангарда мировой социалистической революции» и «Да здравствует братство рабочих всего мира!» Резкий ветер пролетал по площади, развивая знамена. Теперь начали прибывать рабочие фабрики заводов отдаленнейших районов города. Они несли сюда своих мертвецов. Можно было видеть, как они идут через ворота под трепещущими знаменами, неся красные, как кровь, гробы. То были грубые ящики из нетесанных досок, покрытые красной краской, и их высоко держали на плечах простые люди с лицами, залитыми слезами. За гробами шли женщины, громко рыдая или молча, окаменевшие, мертвенно-бледные. Некоторые гробы были открыты, и за ними отдельно несли крышки. Иные были покрыты золотой или серебряной парчой, или к крышке была прикреплена фуражка солдата. Было много венков из неживых искусственных цветов. Процессия медленно подвигалась к нам по открывшемуся перед ней и снова сдвигавшемуся неровному проходу. Теперь через ворота лился бесконечный поток знамен всех оттенков красного цвета с золотыми и серебряными надписями, с черным крепом на верхушках древков. Было и несколько анархийских знамен, черных с белыми надписями. Оркестр играл революционный похоронный марш, и вся огромная толпа, стоявшая с непокрытыми головами, вторила ему. Печальное пение часто прерывалось рыданиями. Между рабочими шли отряды солдат, также с гробами, сопровождаемыми воинским эскортом, кавалерийскими эскадронами и артиллерийскими батареями, пушки которых увиты красной и черной материей, увиты, казалось, навсегда. На знаменах воинских частей надписи «Терри» да здравствует третий интернационал или требуем всеобщего справедливого демократического мира. Похоронная процессия медленно подошла к могилам, и те, кто нес гробы, спустили их в ямы. Многие из них были женщины, крепкие коренастые пролетарки, а за гробами шли другие женщины, молодые, убитые горем или морщинистые старухи, кричавшие нечеловеческим криком. Многие из них бросались в могилу вслед за своими сыновьями и мужьями и страшно вскрикивали, когда жалостливые руки удерживали их. Так любят друг друга, бедняки. Весь долгий день до самого вечера шла эта траурная процессия. Она входила на площадь через Иверские ворота и уходила с нее по Никольской улице, поток красных знамен, на которых были написаны слова надежды и братства, ошеломляющие пророчества. И эти знамена развивались на фоне пятидесятитысячной толпы, осмотрели на них все трудящиеся миры и их потомки отныне и навеки. Один за другим уложены в могилу 500 гробов. Уже спускались сумерки, а знамена все еще развивались и шелестели в воздухе. Оркестр играл похоронный марш, и огромная толпа вторила ему пением. Над могилой на обнаженных ветвях деревьев, словно странные многокрасочные цветы, повисли венки. Двести человек взялись за лопаты и стали засыпать могилу. Земля гулко стучала по гробам, и этот резкий звук был ясно слышен, несмотря на пение. Зажглись фонари, пронесли последнее знамя Прошла с ужасной напряженностью, оглядываясь назад, последняя плачущая женщина, пролетарская волна медленно схлынула с Красной площади. И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать Царство Небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство. Какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть счастье.